Глава двадцать пятая «Эти события имели место прошлой зимой, сэр», — сказала миссис Дин, — «всего лишь год назад. Тогда я и помыслить не могла, что не пройдет и 12 месяцев, как я буду рассказывать о них постороннему для семьи человеку. Хотя, сэр, нынче вы посторонний, а немного погодя, глядишь, и родственник. Разве такого не может быть?» Мужчина, вы молодой, видный и вряд ли надолго удовольствуетесь одинокой жизнью. И еще, мне кажется, невозможно увидеть Кэтрин Линтон и не влюбиться в нее. Вот вы улыбаетесь. Но почему же вы всякий раз оживляетесь, когда я заговариваю о ней? Почему ею интересуетесь? Почему вы попросили повесить ее портрет над камином в вашей комнате? И почему... Подождите, милая моя миссис Дин, прервал я ее. — Вполне возможно, что я смог бы полюбить вашу бывшую воспитанницу. А вот полюбит ли она меня — загадка. Потому не стоит мне рисковать собственным спокойствием и поддаваться искушению. Да и дом мой не здесь. Я принадлежу Свету, и в его круговерть вскоре должен буду вернуться. Но продолжайте свою историю, прошу вас. Итак, подчинилась ли Кэтрин приказу отца? — Подчинилась, сэр. Продолжила свой рассказ моя домоправительница. Ее преданность отцу все еще была главным чувством в ее сердце. И приказ свой он отдавал без гнева. Напротив, он говорил с глубокой нежностью, присущей тому, кто скоро будет вынужден оставить свое сокровище среди опасностей жизни и козни врагов, когда его слова будут единственным оплотом завещенным им дочери для защиты ее в этом мире. Через несколько дней он сказал мне, «Я бы хотел, Эллен, чтобы мой племянник пришел к нам или написал мне. Скажи мне честно, что ты думаешь о нем? Изменился ли он в лучшую сторону? Может быть, есть надежда, что с годами он окрепнет, когда возмужает?» «У него очень слабое здоровье, сэр», — ответила я. «И надежда на то, что он доживет до той поры, когда люди мужают, невелики». «Но одно про него я могу сказать точно». На своего отца он не похож. И если мисс Кэтрин будет иметь несчастье выйти за него, она сможет управлять им при условии, что не будет, безусловно, потворствовать ему во всех его прихотях. — Во всяком случае, сэр, у вас еще будет время познакомиться с ним получше и решить, подходит ли он вашей дочери, потому что до его совершеннолетия еще четыре с лишним года. Эдгар вздохнул, и, подойдя к окну, принялся оглядеть на Гиммертонскую церковь. День был туманный, но февральское солнце все же пробивалось сквозь дымку, и он мог различить две ели, росшие на кладбище и разбросанные по погосту надгробья. «Я часто молился», — заговорил он, как будто беседуя сам с собой, подгоняя приближение того, что должно настать, а сейчас, когда оно совсем близко, я отшатываюсь в страхе. Я думал, память о том часе, когда я женихом спускался вниз к церкви, будет менее сладка, чем предвкушение последнего упокоения под ее сенью через несколько месяцев, а может быть и недель, но теперь я страшусь этого последнего смертного одиночества. Элен, я был так счастлив с моей маленькой Кэти, когда зимними ночами и летними днями она росла подле меня и дарила надежду но я был не менее счастлив, когда бродил один среди могильных плит, предаваясь своим мыслям, или лежал на зеленом холмике над могилой ее матери, долгими июльскими вечерами, тоскою по тому дню, когда смогу лечь рядом с нею. Что я могу сделать для Кэти? Как мне покинуть ее? Я бы ни минуты не думал о том, что Линтон... «Сын Хитклифа не решил бы, что он отнимет ее у меня, если бы он смог утешить и ободрить ее в час моего ухода. Я бы не страдала из-за того, что Хитклиф достиг своей черной цели и торжествует, отобрав у меня мою последнюю радость в жизни. Но если Линтон окажется лишь жалким орудием в руках своего отца, недостойным моей дочери, я не могу оставить ее в его власти». И как бы не тяжело мне было сейчас препятствовать пылким порывам ее души, я вынужден видеть ее порожденную разлукой печаль сейчас, пока живу, и оставить мою девочку в одиночестве, когда умру. Ах, милая моя Кэти, иногда мне кажется, что лучше бы мне было много лет назад оставить слабого младенца на милость Божию, чтобы Господь прибрал ее, прежде чем я сам сойду в могилу. А вы верьте ее божьему промыслу сейчас, когда она выросла и пребывает в добром здравии, — ответила я, — и уповайте на божественное провидение. А если мы, упаси Господи, потеряем вас, я останусь ей другом и советчиком до самого своего последнего вздоха. Мисс Кэтрин хорошая девочка и никогда умышленно не поступит дурно, а те, кто исполняют свой долг, всегда в конце концов бывают вознаграждены. Наступила весна. Однако мистер Линтон так и не набрал былую силу, хотя и начал вновь совершать прогулки с дочерью, обходя свои владения. Ей в силу неопытности это показалось верным признаком выздоровления. Зачастую у него на щеках горел румянец и блестели глаза. Но и тогда, по наивности, Кэтрин считала, что видит свидетельство его победы над болезнью. В день ее семнадцатилетия он против обыкновения не пошел на могилу жены. В тот день шел дождь, и я заметила. «Надеюсь, сегодня вы не отправитесь на кладбище?» «Да, в этом году я немного повременю», — был мне ответ. Он вновь написал Линтону, высказав настоятельное желание увидеть племянника. И будь у больного достаточно сносный вид, его отец, я уверена, разрешил бы ему прийти. Но, как видно, юноша к тому времени был уже не жилец, и от него лишь пришло письмо, написанное явно под диктовку его отца. Линтон писал в ответ, что хотя мистер хитклифф запрещает ему ходить в усадьбу, ему лестно и приятно, что дядя не оставляет его своим вниманием. Также мальчик высказал надежду, что они могли бы встретиться с дядей на прогулке, и тогда он лично и спросил бы разрешения не разлучаться со своей кузиной так надолго эта часть письма была простой и безыскусной и, возможно, написана самим юношей. Хитклифф знал, что его сын способен сам достаточно красноречиво умолять о том, чтобы ему вернули общество Кэтрин. «Я не прошу, — говорилось в послании, — чтобы ей разрешили приходить сюда. Но неужели мне так никогда и не удастся увидеться с ней только потому, что мой отец запрещает мне бывать в ее доме?» а вы не разрешаете ей посещать меня в моем. Очень вас прошу хотя бы изредка выезжать с ней на дорогу к Перевалу, чтобы мы могли встретиться и обменяться парой слов в вашем присутствии. Мы не совершили ничего плохого, за что следовало бы нас разлучить. Вы сами говорили, что не имеете причин испытывать ко мне ненависть или отвращение. Посему, дорогой дядюшка, умоляю». «Пришлите мне завтра добрую весточку и позвольте увидеться с вами там, где вам будет угодно, но только не в усадьбе скворцы. Я верю, что, поговорив со мной, вы придете к выводу, что мне не передался нрав моего отца. Видит Бог, мой отец сам уверяет, что я в большей степени ваш племянник, чем его сын. И хотя есть в моем характере такие дурные черты, которые делают меня недостойным Кэтрин, она мне их прощала» и потому прошу вас простить меня ради нее. Вы спрашиваете меня о моем здоровье. Так вот, оно улучшилось. Но пока я лишен надежд, пока я обречен на одиночество либо на общество тех, кто никогда не любил и не полюбит меня, как могу я быть здоровым и веселым?» Эдгар, несмотря на то, что проникся к мальчику сочувствием, не мог уступить его просьбе так как был не в силах сопровождать Кэтрин. Он ответил племяннику, что летом они, возможно, увидятся, а пока он просит Линтона время от времени писать ему. В своих ответах он стремился дать племяннику все возможные советы и утешения, исходя из тяжелого положения того в семье. Линтон сдался и больше не настаивал на встрече, и если бы не находился под строгим присмотром своего отца, Мог бы все испортить, заполняя свои послания пространными жалобами и стенаниями. Но Хитклифф зорко следил за ним и, несомненно, требовал, чтобы ему показывали все письма, приходившие от моего хозяина, а затем наставлял сына в ответах. Таким образом, вместо того, чтобы пространно расписывать свои личные горести и страдания, предмет, который всегда занимал первое место в его мыслях, Он твердил о жестоком обязательстве находиться в разлуке с любовью всей его жизни и дорогим другом и осторожно настаивал на том, чтобы мистер Линтон разрешил ему видеться, а не то он начнет подозревать, что его кормят пустыми обещаниями. Кэти была Линтону верной союзницей в усадьбе мистера Эдгара и совместными усилиями они склонили моего хозяина разрешить им раз в неделю под моим присмотром совместную прогулку верхом или пешком по пустоши, прилегающей к парку усадьбы. Была еще одна причина, по которой они получили это разрешение. Уже наступил июнь, а здоровье моего господина все ухудшалось. Хотя он каждый год откладывал часть своего дохода на имя дочери, Он, естественно, желал, чтобы она смогла удержать за собой или, по крайней мере, вернуть со временем дом своих предков, и единственной возможностью для нее, как он считал, становился брак с его наследником. Эдгар Линтон не имел ни малейшего представления о том, что этот самый наследник угасает почти так же быстро, как и он сам. Впрочем, никто другой в округе, за исключением обитателей Грозового перевала, об этом также не подозревал. Ни один врач не приходил в этот уединенный дом, никто не виделся с Хитклиффом-младшим и потому не мог сообщить нам о его состоянии. Я, со своей стороны, стала думать, что мои предсказания и дурные предчувствия не сбудутся, и что молодой Линтон на самом деле поправляется, коли сам заводит речь о скачках по пустошам и прогулках по холмам да еще так упорно настаивает на своих просьбах. Я даже не могла вообразить, что отец-тиран может столь дурно обращаться со своим умирающим сыном, принуждая его, как я узнала позже, изображать нетерпеливое желание встречи. Усилия злодея удвоились, когда его бессердечным планом обогащения стало угрожать близкая и неизбежная смерть.